Глава шестая. Среда. 9 ноября. Ближе к вечеру. Москва. Улица Малая Бронная. Солнце село где-то за химками. Но сумерки пока не налились с той чудной прозрачной синью, что заволакивает видимый мир, пряча скучную суетность и выставляя на показ ежевечернее волшебство. За окнами квартиры Игоря Максимовича скоробно качалась голая ветка, словно отмахиваясь от студенного ветра. А по эту сторону стекол разливалось живое тепло. «Колоссально!» — заволновался Котов, читавшись в перевод первых страниц послания Александра. «Просто шикарно! Ваш пра-пра-пра служил целителем у Ивана Грозного, а тут... Ох ты!» «Рецепты, что ли?» «Здорово!» «Тут... так...» «Если я правильно перевел и верно понял, это настоя, растормаживающий подсознание. Это...» «Ага, успокаивающий и расслабляющий, а этот, наоборот, тонизирующий. Слушайте, здорово! И никакой химии!» «Знаете, Миша, в пору студенчества мы все мечтали часто об одном и том же». Только суть своих желаний понимали по-разному. Мои друзья как один хотели оказаться в будущем, где получатся красные флаги Союза Советских Коммунистических Республик. А вот меня больше тянуло в прошлое. Ко временам господина Великого Новгорода, или вот, к поре целителя Александра. О, как мы спорили. О времени и о себе. Как небрежно жонглировали названиями несуществующих наук, вроде хронодинамики или темпорологии. Понимаете меня? Лицемерно усмехнувшись, я покачал головой. Эмоционально понимаю, Игорь Максимович, но как будущий ученый... Мишенька, — ласково выговорил наставник. О чем вы? Светило физики и имели наглость замахнуться на пространство и время. Но даже простейшей гравитации объяснить не смогли. Не зря же квантовая механика и теория относительности никак не сойдутся. Да нам еще десятки лет копить и копить факты, дожидаясь очередного гения, что сможет выстроить их в непротиворечивую версию. Помните, мы говорили о человеческом мозге? Вот же он. Он шлепнул себя по голове. У каждого из думающих людей и даже у дураков. А толку? Ученые закопались в синапсы, постсинаптические мембраны, нейромедиаторы. Но никто не приблизился ни на ноготок к пониманию элементарного. Как человек мыслит? Что такое душа? Спросишь, а в ответ безмолвие. А наука? Беда в том, Миша, что физика пространства и физика времени отсутствуют напрочь. У меня, например, не пропадает сильное подозрение, что так называемый эффект Казимира связан вовсе не с вакуумом, который пустота и ничто, а с пространством. «Возможно, лишь с одним из пространств, сопредельных нашему». «Спрашивается, кто может доказать, что я не прав?» «Или прав?» «Да никто!» «А уж время!» «Козырев вроде что-то такое исследовал», — припомнил я. «Но его асимметричная механика никого особо не вдохновила». «Неудивительно», — пожал плечами наставник. «Ученые тоже люди, а человеку свойственно упрощать». Надо довести сложную сущность до убогого примитива, чтобы постичь ее. И никого особо не тревожит мелкий фактик. Упрощение искажает суть. Свели пространство к объему, к трем измерениям и довольны. Но ведь ширина или длина – всего лишь математические абстракции, и они не способны, скажем, искривляться, как реальное пространство. А время? Ха! А что нам время? Измыслили четвертое измерение и всего делов. Но мы-то с вами живем в реальном, физичном мире, бесконечном и вечном, и все еще не познанном. Пускай все эти титаны и светила расстраиваются, что никак не выпишут формулу всего. А лично меня радует истинное положение, когда Вселенная таит неисчислимое множество загадок. Встав, он подошел к камину и склонился, черкнув спичкой. Наструганные лучины быстро загорелись, подпаливая бересту облизывая торопливыми языками сухие поленца. И вот затрещал, загудел огонь, разбрасывая по стенам и полу дрожащие отцветы. Котов облокотился о каминную доску из малахита, заняв академическую позу, и повел свободной рукой. Время, время. Оно приберегло для будущих исследователей поразительные тайны. Хотя ученых из настоящего тоже можно понять. «Достаточно вспомнить, что понятие причинности появилось лишь в этом веке». «Это как?» — озадачился я, протягивая ладони к завиткам пламени. «А вот так!» Старик легким пируэтом вернулся к дивану и упал на жесткое сиденье. «Нет в физике никакого, скажем, всемирного закона причинности. Даже в списке гносиологических принципов рационального мышления ее тоже нет. А что вы хотите?» Вон, в микромире сплошь и рядом происходят события без внешних воздействий. Стало быть, у следствия отсутствуют причины. а, -а, -а что что-то мы с вами заболтались, Миша. Ну-ка, давайте-ка повторим наши экзерсисы по столоверчению. — Шучу, по рейдеризму. — Я готов. — Всегда готов, — пробормотал Игорь Максимович. — Кстати, юный пионер, то бишь комсомолец. «Вы в партию-то вступили?» «А как же?» — сказал я солидным голосом. Подал заявление в партком МГУ, получил рекомендации от товарищей Суслова и Брежнева. Я картинно поднял палец, изображая благоговейное почтение. На партсобрании меня приняли и выдали билет кандидата в члены КПСС. И тут же партийное поручение взвалили. «Углублять и расширять научно-техническое творчество молодежи от Москвы до самых до окраин «Мне нравится ваша ирония, Миша», — усмехнулся наставник. «Особенно в свете того, что я знаю о вас. Вы свое партийное поручение уже года два выполняете, и у вас это очень неплохо получается. Так, ладно, я беру вас за руку и помогу». Звуки отдалились, затихая и тая. А меня вдруг будто качнуло на холодной, недоброй волне. Крайшек моего сознания затянуло в мир безрадостный и зловещий. Багровый закат полыхал над пильчатым контуром леса, окрашивая ели в радикальный черный цвет. Эту картинку я воспринимал через чужое зрение, как вдруг мою голову обожгло, корежа мозг выплеском ненависти. Я сильно вздрогнул, как бывает во сне. — Хватит, Миша! Хватит! пробился беспокойный голос Котова. «Выходите!» «Да здесь уже!» Выдохнул я, загребая ногами и устраиваясь поудобней. Мои легкие вздувались как мехи, а сердце неистово колотилось. По щекам скатывались капли пота. «Попейте!» Не чувствуя вкуса, я выглотал полную чашку травяного настоя. «Куда это меня занесло?» спросил, отпыхиваясь. «Странно, очень странно. Наставник обтёр моё лицо влажным полотенцем, как тренер боксёру после тяжкого раунда. Я узнал мысли Аиджа, целителей из Бразилии. Он индеец-полукровка, и белых терпеть не может. Пару раз мне приходилось бывать в Сан-Паулу». «Хм... Ничего не понимаю», — нахмурился он. «Аиджа где-то у нас, в Советском Союзе, в границах Золотого Кольца. «Может, по линии интуриста?» — вытолкнул я. «Может», — с сомнением затянул Игорь Максимович. «Ну, ладно. Как вы?» «Нормально. Наверное, хватит на сегодня?» За внимательностью во взгляде Котова угадывалась тревога. «Ну уж нет уж», — выразился я. «Буду тут, из-за всякого Валдеморта». И прикусил язык. По счастью, наставник не стал допытываться, кого я поминаю в суе. «Ну, — затянул он, успокаиваясь, — тогда начнем урок. Внушение одним словом вы усвоили на пять. Теперь разучим тему посложнее. Как отдавать команды мысленно?» Пятница, 11 ноября. Утро. Москва. Улица Госпитальная. Палата не поражала метражом, зато хранила своеобразный уют, насколько это вообще возможно в военном госпитале. Большое арочное окно впускало много света, хоть и не яркого в предзимние холода, но ведь и шторы были раздёрнуты, лишь бы не препятствовать лучам. Пациент лежал один. Изрядно посидевшая голова тонула в кипене взбитой подушки, а худые руки вытягивались поверх одеяла. Глаза, полуприкрытые набрякшими веками, безучастно смотрели в потолок или скользили по стенам, словно изучая географию трещинок на побелке. Сегунда поправил докторскую шапочку и уверенным шагом приблизился к койке, оставив дверь наполовину открытой. Далекие голоса, разносившиеся по больничному коридору, доходили смутными отгулами. «Доброе утро, Иван Степанович!» Бойко поздоровался он, касаясь бутылочек на стойке капельницы. Лечебный раствор сочился помаленьку, поддерживая силы болезненного. «Добро», — сипло отозвался Густав, приоткрывая глаза. «Следователь скоро подойдет?» «Скоро, скоро», — пропил секунда незаметно вынимая шприц, заправленный спецпрепаратом. ЦРУшная сыворотка «Правда» на базе тоже была, но он больше доверял КГБшным разработкам. Проколов трубочку, игла впрыснула зелье. «Обратный отсчет», — мелькнуло у лжеврача. Вскоре пациент ожил, порозовел, заворочался. «Чекисты и вчера к вам наведывались, и позавчера». Сегунда присел на стол и сжал пальцами безвольное запястье Густава, нащупывая пульс. «Что же вы там такого интересного заметили в оперотделе?» «Говорят, официальному КПК нет оперативников». «Говорят», — глухо отозвался Иван Степанович. «Они есть. И один из них явно не наш. Сам видел, как этот Кленов изымал закладку. Совершенно случайно пересекся Гулял свежим воздухом, дышал. Смотрю, Кленов. И ведёт себя как-то... как-то не так». Сегунда внимательно дослушал до конца вынужденную исповедь, понимающе кивая головой, в нужных местах огорченно цокая языком, и достал второй шприц. Все точно, тревогу подняли не неложную. Вязкий яд выталкивался туго, но вот поршенек уперся. Все, этого хватит на пятерых, но, как говорят сами чекисты, лучше перебдеть, чем недобдеть. «Следователь придёт часам к девяти, чтобы вы успели выспаться». Сегунда мягко улыбался под марлевой маской. «Я...» — слабо вымолвил густов и вдруг задышал, часто и сипло. Лицо его налилось нездоровой бледностью, а грудь сотряс сухой кашель. Досматривая чужую смерть, обряженный доктором прислушался. Нет, ему показалось, никакого цокота каблучков не слыхать. Иван Степанович вздрогнул, страдальчески выкатывая глаза и сник. Застывший взгляд мёртвый косил в бок тумбочки. «Сделал дело, гуляй смело». секунда отвернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собою дверь. «Суббота, 12 ноября. Вечер. Москва. Улица Строителей». «А тебе совсем не жалко». Пройдясь ломким шагом, мрита плюхнулась голой попой мне на колени. «А чего мне жалеть?» — улыбнулся я, притискивая дорогую подругу мою. Уж сколько раз руки обхватывали гибкий Риткин стан, а Услада по телу сквозит все тем же холодком, будто в самый первый раз. «Ну, эту... энергию твою неизреченную». «Честно?» — я чмокнул Риту в плечо и уложил на него небритый подбородок. колючка — хихикнула она, ёжись. — Честно? — Бесит она меня, это неизречённое, — сказал я чистосердечно. Девушка замотала головой, щекоча моё лицо кончиками волос. — Ничего ты не понимаешь. Это же так здорово, хотеть и мочь. Знаешь, как я радовалась, когда ты со мной в первый раз поделился. Я пищала, я пела. Вот в заправду упоенье. А могла ты всего щёки нагреть ладонями. Или злую собаку отогнать. Смотрю на нее, а она хвост поджимает, скулит и пятится. Мои губы дотянулись до ретиной шеи. А я радуюсь, когда ты радуешься. На зарядку? Давай, давай!» Жена захлопала в ладоши, словно маленькая девочка, которой пообещали новую куклу. Скользнув руками по узенькой талии, страшно подумать, что может сотворить с нею первая же беременность, искажая восхитительную амфорную линию. Я уложил ладони на вздрагивавший девичий живот. Рита тут же переложила их к себе на грудь. Мой прерывистый вздох оборвался огорчением. Тогда не выйдет сосредоточиться. Ну ладно. Жадные пятерни вернулись обратно, и я напрягся, перепуская поток энергии, названия которой еще не придумали. «Жжется», — обронила девушка. Словно кипяточком в виски плеснула. Это хорошо. Довольно улыбнулся я и почти что выдал правду. У тебя наверняка были скрытые способности. Мы их теперь раскроем, ага? Да, моя хорошая. А вдруг на бой с врагом не останется? Вот ты мне и поможешь. Спину прикрыть. Ладно. Издав смешок, Рита сменила тон напросительный. А Светку с Машкой зарядишь? А чего ж? — коварно улыбнулся я. — И близняшек, и Алю с Тимошей. Пускай раздеваются и ко мне на коленке. — Ага, — грозно сказала девушка. — Пусть только попробуют. Вывернув голову, она подозрительно глянула мне в глаза, успокоилась и чмокнула в нос. — А Инна как? — Никак, — буркнул я. Настроение стало портиться, и Рита сразу уловила перемену. Поелозив на моих коленях, девушка села боком и обняла меня, успокоительно гладя по голове. «Ну, не обижайся», — заворковала она. «Чего ты? Я же просто так спросила. Правда?» «Ну, было у тебя что-то с сынкой Так ведь до свадьбы. Я даже на нее и не злюсь ни капельки. Знаешь, очень хочется посмотреть на твоего... на ее сыночка. Миленький, наверное, такой. Херувимчик». «Да там смотреть не на что!» — фыркнул я. «Личинка запеленутая!» «А Инка... Инка счастлива!» Рита обхватила мою шею руками и приблизила лицо вплотную. «Я тоже очень, очень счастлива!» — серьезно и тихо вымолвила она. «Каждый день, каждую ночь. Просыпаюсь, а ты рядом, мой! И сразу хочется визжать, как в детстве, и смеяться, и болтать ногами!» «Ой!» Девушка замерла, бледнее и тараща глаза. «Я, кажется...» — пролепетала она. «Ой, вот опять! Я взяла твою мысль, да?» «Не знаю. Мои губы дернулись в улыбке. А что я подумал?» «Что любишь меня?» Рита зарумянилась. «Прелестью назвал и... любименькой...» Я теснее прижал ее к себе и прошептал на ухо. «Поздравляю, ты стала ридером!» Меня и самого эмоции захлёстывали. Пусть и рядом совсем вплотную, телом к телу, но Рита уловила-таки таинственную эманацию мозга. Я смутно представлял себе, каково это — жить с девушкой, от которой у тебя не может быть тайн, но в том заключалась и пикантная приятность. «Люблю тебя ещё сильней», — подумал я, напрягая волю. Рита вздрогнула и ослепительно улыбнулась. «Я тоже люблю тебя. сильно присильно Воскресенье, 13 ноября. День. Париж. Рио-де-Ламар. Генерал-лейтенант Питавранов не любил мундиров, предпочитая удобную одежду штатского. Правда, костюм он предпочитал шить в Лондоне, когда удавалось попасть на туманные берега Темзы. Как человека Берии, его обошли званиями и чинами, не слишком разбираясь в сложной системе госбезопасности. Андропов выдвинул Питавранова или Питавранов выдвинул Андропова. А все зависит от выбранной системы координат. Юве поддерживал ЕП, усмехнулся Евгений Петрович и поморщился. Бельвиль меньше всего напоминал Париж. Тут арабов развелось, как в Касабланке, а об руку с мигрантами пришли грязь, беспорядок и азиатщина. Хотя никто, кроме Хромова Али, не умеет так готовить кофе. И Тавранов устроился в плетеном кресле в углу, и толстенький сириец подкатился тут же. «Кофе, месье Эжен?» — засиял он. «И круассан?» «Сей секунд!» И трех минут не оттикало на часах, а чашка кофе уже исходила бесподобным ароматом. Епэ благодушно разглядывал прохожих за окном, провожая взглядом парижаночек помоложе, когда жгучего вида молодчик подсел к нему за столик. «Ты, как всегда, бесцеремонен, намазал усмехнулся генлейт «Натура такая», — засмеялся молодчик. «Французы наглецы, но они теряются, когда сам я им хамлю. А русские могут и в морду дать. Вот за это я вас и уважаю». «А иудей?» — прищурился Петавранов. Амазал пожал плечами. «Да там половина из России. Мне главное, что израильтяне, как и мы, терпеть не можем арабов. Но есть разница». «Тель-Авив помогает нам, надеясь в будущем получать нефть или фосфаты, или еще что, отобранное у нас арабами. А у Москвы своего добра полно. Так что чистая политика». Посмаковав, ЕП отставил чашку. «Ты не совсем прав, Амазал. Да, помогая Берберам, мы не рассчитываем на ваши ресурсы». Нам желательно расширить сферы влияния, усилить позиции, закрепившись на военных базах или затеяв большие стройки, вроде ГЭС в Эфиопии. Просто мы играем в долгую, Амазал. Вкладывая сейчас, получим выгоду лет через десять, нацать. Но давай ближе к делу. — Давай! — заёрзал Бербер. — и ты, ни я не решаем стратегических задач. Мы оба — посланники своих вождей. Так вот... Было бы желательно испортить настроение Муамару Каддафи, а то он заигрался. Если затеять хорошую партизанскую войну, можно было бы отторгнуть от Ливии Триполитанию и создать первое берберское государство. «Ух ты!» — пробормотал Амазал. «Вот именно!» — Питавранов наметил улыбку. «Сейчас нам будет проще. Оружие можно перебросить самолетами из Дахлы» а 76-е сядут на любом токыре. Если выступление вашего народа реально перерастет в войну, наша помощь тоже пойдет в рост. Получите и танки, и самолеты, и ракетные установки. Нашим вождям это понравится, — медленно выговорил Бербер и навалился на стол. Скажи, а зачем вам вот это все? Хотите победить империалистов? Е.П. прищурился, глядя на противоположную сторону улицы, на покатые крыши и окна мансард. «Мы хотим построить новый мир, Амазал», сказал он, будто рассуждая вслух. «Чистый и безопасный мир справедливости». бербер выпрямился и расправил плечи. «Я передам твои слова», — торжественно вытолкнул он. «Мы тоже хотим жить в таком мире». Белая и смуглая рука сплелись в крепком пожатии.